Вагнер Екатерина Дмитриевна умерла в 1819 восемьсот учительница. Вагнер Николай Петрович, 1829-1907. Вагнер Рихард, 1813-1883. немецкий композитор. Вад Екатерина Васильевна, Валишевская Казимир. 1849 1935 сорок Ивановский Петр Семенович, 1822-1904, Варвинский Осиф Васильевич, 1811-1878, врач, профессор Московского университета, Воснецов Виктор Михайлович, 1848-1926, художник, Вебер Георг, 1808-1888, немецкий историк, Вехер Теодор, Великанов Павел Васильевич, 1860-1945, земский учитель. Величкина Вера Михайловна, в замужестве Бонч-Бруевич, 1868-1918, врач-литератор, деятель революционного движения. Венгеров Семен Афанасьевич, 1855-1920, библиограф и историк литературы. Вергани Жени Верди Джузеппе, Верещагин Александр Васильевич, 1850-1909, Верещагин Василь Васильевич, 1842-1904, Верегин Петр Васильевич, 1862-1924, с 1886 года руководитель секты Духоборов, Жюль Верн, 1828-1905, Веселицкая, Божий Лидии Лидия Ивановна, псевдоним Микулич, 1857-1936, писательница. Веселовский Константин Степанович, 1819-1901, в 1857-1890 годах, непременный секретарь Академии наук. Вестерлунд Нина, рожденная Улудерус, 1839-1922 Мать. Д. Ф. Толстой. Вестерлунд. Эрнест Теодор. 1839-1924. Врач. Отец. Д. Ф. Толстой. Ветрова Мария Федосеевна 1870-1897 годы. Виардо Луи. 1880 1883 Французский критик. Литератор. Переводчик русских писателей, муж Полины Виардо. Виардо Гарсия Мишель Полина, 1821-1910. Французская певица и композитор. Вилло Г. Вильгельм II, 1859-1941. Германский император и король Пруссии в 1888-1918 годах. Винер Елизавета Владимировна. Замужестве «Джунковская» 1862-1928. Сотрудница издательства «Посредник». Виннер Цецилия Владимировна 1860-1922. Сестра Елизаветы Владимировны Виннер. Жена Хилкова. Виноградов Дмитрий Федорович. Виньи Альфред Виктор Д. (1797—1863) французский писатель. Вине Александр Рудольф (1797—1847) французский богослов и историк. Вита Сергей Юлиевич (1849—1915) Владимиров Нил Тимофеевич помещик Калужской губернии, земский деятель. Владыкина Анна Элпидифоровна. Вегюэй Эжен Мелькиорде, 1848-1910, французский писатель и переводчик. Вояков Александр Сергеевич, родился в 1801-м, тульский помещик, опекун Толстого и его братьев. Вояков Николай Сергеевич, родился в 1803-м, брат Александра Сергеевича Воякова. Во Яйков Петр Александрович, 1828-1894, Во Александра Александровна, 1819-1893, Фрейлина, Военский Константин Адамыч, 1860-1918, Волконская Луиза Ивановна, рожденная Труссон, 1825-1890, жена... Александра Алексеевича Волконского. Волконский Александр Алексеевич, 1818-1865. Волконский Григорий Михайлович, 1864-1912. Волконский Николай Сергеевич, 1753-1821. Дед Толстого по матери, владелец Ясной Поляны. Волынский. Смотри флексер А.Л. Вольтер псевдоним, настоящее имя и фамилия Мари Франсуа Ароя. 1694 1778 годы. Вольф Николай Иванович, 1811-1881 Генерал-майор, помощник начальника штаба при наместнике Кавказа. Воробьев Александр Продавец. Воробьев Влас Анисимович. 1853-1929, Воробьев Петр Евстратьевич, Воронцов Михаил Семенович, 1782-1856, Генерал Фельдмаршал в 1844-1854 годах, наместник Кавказа и главнокомандующий отдельным Кавказским корпусом. Всеволожский Михаил Владимирович, 1860-1909, племянник Колсуфьева, приятель Сергея Львовича Толстого. Вуд Генри, псевдоним, настоящее имя Эллен Вуд, 1814-1887. Вульф Карл Иванович, умер в 1860-м. Вышеславцев Петр Михалыч, присяжный поверенный родственник Мальцовых. Вяземская Александра Павловна Фрелина. Вяземская Мария Аркадьевна, рожденная Столыпина. В первом браке Бек. 1819-1889 годы. Двоюродная сестра Столыпина. Вяземский Леонид Дмитриевич. 1848-1909. Вяземский Петр Андреевич. 1792-1878. Поэт.